Конечно, водитель знал и помог им сделать нужный выбор. Есть несколько мест, где располагаются отличные сельские отели. Все они частные и достаточно приличные. Давайте поедем в первое, которое вы назвали. Сколько это займет у нас времени? Не более 15 минут, мсье. Прекрасно. Борн повернулся к Мари и шепнул. Измени свою прическу. Что? «Измени прическу, подними волосы или отбрось их назад. Неважно как, но измени. И старайся не попасть в зеркало шофера». Через пять минут волосы Мари были небрежно зачесаны назад, открывая ее лоб и шею. Все это она проделала с помощью зеркала и заколок. Джейсон разглядывал ее в тусклом свете салона. Полностью сотрив помаду. Она молча подчинилась ему, использовав для этого платок. «Так хорошо?» «Да. У тебя есть карандаш для бровей?» «Конечно. Сделай брови немного пошире, но не очень сильно. Слегка измени их форму. Опусти на четверть дюйма, а концы немного загни». Мари точно выполнила все его указания. «Как теперь?» «Уже лучше» заявил он, изучая ее. Изменения были незначительными, но эффект превзошел все ожидания. Они полностью изменили Мари. Она искусно и неуловимо превратилась из элегантной и привлекательной женщины в ее грубое и резкое подобие. По крайней мере, с первого взгляда она не напоминала ту женщину, чья фотография заполонила страницы газет. А это было все, что было нужно. Когда мы доберемся до Биланкорта, прошептал Джейсон, ты должна выйти и отвернуться в сторону. Не допуская, чтобы водитель смог тебя разглядеть. Теперь уже поздно об этом говорить, не так ли? Ты просто делай, что я тебе сказал. Слушай меня. Я хамелеон, которого зовут Кейн, и я могу научить тебя многим вещам, учить которым я тебя не должен, но и выхода у нас другого нет. Я могу изменять свою внешность и прокладывать путь сквозь обычные и человеческие джунгли. Альфа, Чарли, Дельта. Дельта для Чарли и Чарли для Кейна. Я Кейн. Я несу смерть, и я должен тебе рассказать, кто я на самом деле, чтобы потерять тебя. Дорогой мой, что это? Что? Ты смотришь на меня, но кажется, что не видишь. Твое дыхание почти остановилось. Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Жаль, что я напугал тебя, — произнес он, глядя в сторону. Его дыхание вновь становилось ровным. Я думаю, независимо от наших действий. И я теперь знаю, что делать, когда мы приедем на место. Через несколько минут они въехали в пригородную деревню. «Высадите нас где-нибудь на стоянке, где вам будет удобнее», — обратился он к водителю, чтобы пресечь дополнительные вопросы. «Непременно, месье», — ответил тот, кивая головой и пожимая плечами, что, видимо, должно было означать, что его клиенты весьма осмотрительная парочка. Моросил дождь, подобный туману. «Такси укатило». Борн и Мари оставались в тени деревьев, пока оно не исчезло совсем. Джейсон поставил чемоданы на мокрую землю. Подожди меня тут, Мари. Куда ты идешь? Вызвать по телефону такси. Второе такси отвезло их на запад в район Монтре. На этот раз водитель был менее разговорчивым и не обращал внимания на невыразительную парочку, которая наверняка приехала из провинции подыскивать себе дешевую квартиру. Если он и видел газету с фотографией канадской француженки, замешанной в серии убийств и в воровстве в Цюрихе, то ему не могло прийти в голову, что женщина в его машине на заднем сидении и женщина в газете одно и то же лицо. Мари ничем не напоминала ему об этом. Обер-Дюкон не соответствовала своему названию. Это была непричудливая сельская гостиница, расположенная в укромном и уединенном загородном уголке. Напротив, это было большое плоское двухэтажное заведение, находящееся в миле от главной дороги. Если оно что-то и напоминало, так это мотели, которые испортили окраины всех городов мира. Причем единственным их достоинством была гарантия анонимного проживания их гостей. Мне трудно было предоставить недельное проживание по счету, который был выписан на несуществующее имя. Поэтому они зарегистрировались под вымышленными именами и получили отделанную пластиком комнату, где каждый предмет стоимостью выше 20 франков был привинчен к полу, или к стенам болтами, которые было невозможно отвернуть. У этого заведения, тем не менее, были и положительные качества, к числу которых относилась и машина по производству льда. Они знали, что она работает, так как могли слышать ее при закрытой двери. Теперь, кажется, все в порядке.